Глава 6. Мистика. Я слышала, что беда не приходит одна, но чтобы друг за дружкой, стоило выйти из здания, как зарядил такой ливень с градом, что за секунду промокнешь до трусов. Так как май был богат на грозы, в июне ничто не предвещало таких потопов, даже прогноз погоды обещал солнечно и жарко, поэтому вместо зонтика я прихватила очки. И что мне было с ними делать, когда тучи затянули все небо, и ни единого лучика света не проходило сквозь них? Ехать в такую погоду на велосипеде не вариант. Оставалось только сесть на ступеньки под навесом крыльца и расстроенно вздыхать об испорченном выходном. А ведь я надеялась уже через полчаса оказаться в кровати и сопеть в две дырки. «Снова эти синоптики что-то намудрили», — хриплым голосом произнес Грант. Его появления я не заметила. Обещали солнце. Я никак не прокомментировала его слова, слишком была занята жалостью к себе. Жутко хотелось спать, и уже было совершенно все равно, что скажет о моем командном духе босс. Выходной официально начался, и я не была обязана общаться с директором, равно как и слушать его. Люк не стал больше говорить сам с собой, догадавшись о моем нежелании вести беседу. Он достал смартфон, поводил по нему пальцем и потом приложил к уху. Несколько сухих фраз, из которых я поняла, что Грант просит подогнать машину ко входу в офис. Он сбросил вызов, а я неожиданно возненавидела его в тот момент. Сейчас залезет в сухой салон и поедет домой. Даже за руль садиться не нужно. Есть водитель. А мне куковать тут неизвестно сколько времени. Лило уже не так сильно, но дождь не прекращался. Судя по темноте тучи, он и вовсе собирался идти весь оставшийся день. Перспектива ехать под дождем, пусть и не сильным, меня не радовала, простуда могла усугубиться. К тому же я все равно промокну до нитки, пока доеду до дома. Однако вечно сидеть на крыльце тоже не выход. Поэтому я поднялась и пошла к своему велосипеду, припаркованному недалеко от входа. С некоторых пор я вешала на него замок кирпич, плюнув на мнение других, ибо таскать эту тяжесть в сумке на третий этаж, надоело. Ну и Костя как-то получил от меня в шутку сумочкой по плечу. Результат – трещина в ключице. Больше этот агрегат я не рисковала носить в безобидной с виду сумочке. Хорошо, что курьер с юмором и не злопамятный. Отделалась булочками и молочным коктейлем. Я поежилась, чувствуя, как за шиворот текут прохладные капли и отстегнула своего коня. Как только я это сделала, появились две волосатые мужские руки и подняли мой велосипед в воздух, как пушинку утаскивая его в сторону припаркованного джипа. В спине, что удалялось от меня в белой майке, я узнала Вовчика, личного водителя Гранда. Он иногда захаживал к нам на этаж и травил анекдоты, безуспешно подкатывая к Лизе. Секретарь держалась с ним холодно и профессионально. Но мне показалось, что мужчина ей не безразличен. «Куда?» Только это и пришло на ум. Я стояла с протянутой рукой и наблюдала, как мой велосипед укладывают в багажник. «Мы подвезем вас, Морган. Садитесь, пока совсем не промокли». Вовчик закрыл багажник и открыл заднюю дверь, приглашая меня. «Но я...» «Прошу, не заставляйте меня вас уговаривать. Это только отнимет время. Если с вас потом натечет лужа в салоне, мистер Грант лишит меня премии». На этом водитель подбежал ко мне с зонтом, подхватил под руку и потащил к машине. Я не сопротивлялась, конечно, ехать в одной машине с люком не доставляло мне удовольствия, но я готова была потерпеть, если так, я попаду домой быстро и не промокну. Моя тактика была проста, смотреть всю дорогу в окно и избегать разговоров. За целую ночь наедине я уже наслушалась придирок и недовольного бурчания, хотелось отдохнуть от этого. К счастью, босс тоже не горел желанием заводить разговор, или не знал, как это лучше сделать. На глаза попался странный баллончик в кармане двери и я не смогла удержаться от любопытства. Осторожно вытащила его оттуда и поднесла к глазам. На поверхности большими золотыми буквами было написано «Подавитель запаха». Над названием переливался всеми цветами радуги логотип компании-производителя – змей с лапами, свернувшиеся в кольцо и кусающий собственный хвост. Я впервые видела эту марку. «Китайская, что ли?» Я перевернула баллон с красной крышкой, чтобы прочитать состав назначения и найти страну производителя. Норвежская. Тебя не учили не брать чужие вещи без разрешения. Со стороны начальника бок обдало жаром. Неужто воспламенился от негодования? Я первый раз за всю поездку повернулась к люку лицом. Похоже, беседы было не избежать. Начальник сидел расслабленно, положив руки на подлокотники, но расстегнутая пуговица рубашки у самой шеи говорила о том, что шеф устал. Он практически никогда не позволяет себе небрежность в одежде, даже такую маленькую, как пуговица на воротнике, если смертельно не устал. Просто я впервые вижу нечто подобное. Вы чувствительны к запахам? Я приподняла баллончиками в виду его наличия в машине директора. Иногда. Запахи отвлекают меня от работы. Сосредоточенный взгляд вперед, деловой тон, даже сейчас он вел себя как бизнесмен. Жаль, что в офисе распинает меня отнюдь не по-деловому. Конечно, ничто не должно отвлекать от работы. Это был сарказм, но вряд ли Грант понял суть моих слов правильно. Ему, похоже, это было не дано. Именно. Как я и предполагала, сарказм ударил мимо. «Бесполезная трата моего остроумия». «А что это за ящер на логотипе?» Я провела большим пальцем по слегка выпуклой картинке. «Йормунгант. Скандинавский змей, что полностью опоясал телом весь мир. Северяне любят использовать свою историю в коммерческих целях». Люк неожиданно усмехнулся под конец фразы. «Это меня озадачило». «Тщеславные гордецы». «Историю?» «Вы имеете в виду мифологию?» – поправила директора я. «Пусть будет мифология». Он будто отмахнулся от ничего не понимающей девочки, с которой согласился, лишь бы не спорить. Дальше мы ехали в молчании. Аэрозольный баллончик я вернула на место и больше ничего не трогала, а только созерцала природу. Но если я смотрела в окно, то босс поглядывал на меня. Он этого не знал, но на стекле я видела его отражение. Пусть прозрачное и не всегда явное, но взгляд люка я успела поймать, когда мы проезжали участок дороги в тени высоких тополей. Это озадачило меня, и я еще не знала, как к этому относиться. Спасибо, что подвезли меня. Я сдержанно улыбнулась, отстегивая ремень безопасности. Вовчик уже успел выйти из машины и теперь доставал моего коня из багажника. Я не спешила выходить, ожидая, когда водитель вернется. Лишнюю минуту мокнуть не хотелось. Все равно они никуда не уехали бы, пока не достали велосипед. «Это чтобы ты не использовала погоду в качестве предлога для больничного. Как я и говорил, завтра ты должна быть в офисе и полностью здорова. Всего хорошего». Он наклонился ко мне так, что наши носы почти соприкоснулись. Клянусь, мое сердце тогда пропустило удар. Желтые глаза завораживали, а жар обжигал не только кожу, но и внутренности. Однако щелкнул замок, и боковая дверь открылась, повинуясь твердой руке босса. Меня культурно высаживали из салона. Когда джип выезжал с моего двора, мне показалось, что в заднее стекло я увидела, как Грант поднял баллончик и начал распылять его по салону. Неужели от меня настолько сильно воняло? Всего ночь без душа. Откуда такой неприятный запах? Сама я ничего не чувствовала. Мистика какая-то.